Военный переворот Каддафи. Ливия. 1 сентября 1969 года. В 1964 году на берегу моря у небольшого селения Толмейта нескольких десятках километров от Бенгази, под руководством Муммара Каддафи состоялся первый съезд молодых ливийских офицеров, разделявших лозунги Египетской революции 1952 года «Свобода, социализм, единство». Отсюда и название организации «Свободные офицеры» «Юаньянисты-социалисты» «ОСОЮЭС». Ее Центральный комитет принял решение начать всестороннюю подготовку к перевороту. Был определён так называемый «Кодекс поведения подпольщиков». Во имя осуществления революционных идей им запрещалось играть в карты, пить вино, посещать увеселительные заведения, рекомендовалось соблюдать религиозные обряды. Члены Центрального комитета собирались сначала ежемесячно, но затем в целях конспирации были разделены на группы и начали действовать автономно. Состав групп и их задачи знал только сам Каддафи. Вчерашние курсанты, получив офицерские звания, были направлены в войска для дальнейшего прохождения службы. Каддафи, Харуби, Магарейф, Рифи, Абер-Рахман, Сиид получили назначение в Бенгазе, Джилу, Джабер, Кувидди, Хуни в Триполи, остальные в другие гарнизоны страны. Связующим звеном подпольщиков остался Каддафи, который начал службу в войсках связи в военном лагере Гар-Юнос, находившемся в четырех километрах от Бенгази. К нему поступала информация о деятельности групп, о положении в войсках, от него указания по нелегальной работе, места явок, встреч Фактически с этого времени, с 1965 года, начался этап непосредственной подготовки к военному перевороту. Было создано два главных подпольных центра в Триполи и Бенгази. Руководителем триполийского центра был назначен джеллут бенгазийского Мога Рейф. К началу 1969 года лидеры подпольного оппозиционного движения – почувствовали, что уже обладают достаточной силы, чтобы попытаться захватить власть. На их стороне была значительная часть молодых офицеров крупных гарнизонов, в стране нарастало общее недовольство иностранным присутствием и коррумпированным королевским режимом. ЦК АСУ-ЮС разработал детальный план переворота, руководители подпольных групп получили приказ ждать условного сигнала. Однако выбрать время выступления оказалось не так-то просто. Каддафи своей «Историей революции» признает, что кроме внутренних факторов, этому во многом мешало иностранное присутствие в Ливии, проводившийся западными специалистами тотальный шпионаж за всяким инакомыслием. Да и всего в нескольких километрах от Королевского дворца в Триполи находилась американская военная база «Уилусфилд», откуда король в любую минуту мог получить помощь. Особо критическим для подпольщиков, ждавшим сигнала, был период с марта по август 1969 года, когда дата их выступления несколько раз переносилась. Во второй половине августа выяснилось, что король Идрис решил отправиться на лечение за границу. Это уже казалось странным, так как престарелый король никогда один без семьи в длительные вояжи не отправлялся. Среди офицеров поползли также слухи, что полковник Абдель-Азис Шелхи, занимавшийся реорганизацией армии с помощью пятидесяти британских офицеров-инструктору, признал на одном из совещаний, что намеревается отправить на учебу за границу значительную группу офицеров, в том числе и некоторых руководителей, ведущих подпольных групп. В то же время офицеры военной полиции, проходившие курс специальной подготовки в Англии, срочно отзывались в страну. Подпольщикам стало известно, что группа старших офицеров во главе с полковником Абдель-Азизом шалхи, 15 сентября намеревается захватить власть. В случае успеха президентом должен был стать его брат Амар Шелхи, вице-президентом Абдалла Абид Ан сен племянник короля, командующим вооруженными силами сам Абдель Азиз Шелхи. Учитывая расширение подпольного движения в армии, братья-шелхи решили часть молодых офицеров, нелояльных по отношению к режиму, отправить на учебу за границу. Срок выезда первой группы был назначен на 1 сентября. Заговорщики поняли, что пора действовать. В ночь на 1 сентября в Ливии произошел государственный переворот. «Возможно, я играл доминирующую роль в нашем движении», «Но это было до часа икс», — вспоминал Каддафи. «После этого я, пожалуй, являлся скорее одним из рядовых участников переворота. Тридцать первого оказался тогда в Бенгазе, в казармах Гар-Юнесс. Начало выступления было назначено на два часа тридцать минут утра». Одновременно по всей стране, за исключением самых дальних гарнизонов, всем боевым группам была поставлена задача владеть намеченными для них объектами не позднее 4 часов 30 минут. Магареев и абдель фаттах должны были захватить радиостанцию Бенгази, оттуда руководить операциями. Я должен был также передать в эфир наши первые коммуника, заготовленные заранее, а также принять необходимые контрмеры на случай возможных осложнений, иностранной интервенции или попытки оказать сопротивление внутри страны. В назначенное время, взяв с собой двух солдат, я в джипе направился к радиостанции. За мной последовала в автомашинах группа захвата. По дороге какая-то колонна машин пересекла нам путь. Я остановился, чтобы выяснить, в чем дело. Оказалось, что Харруби, захватил казармы Бирка и, взял там командование в свои руки, решил направиться в полицейскую школу, чтобы нейтрализовать ее, так как там могло быть организовано сопротивление. Мы спокойно продолжали движение и не опоздали. Радиостанция была захвачена в четыре часа утра. С высоты своего объекта я посмотрел на город и увидел, как... От порта в сторону Бенгази идут колонны грузовиков с солдатами. Я понял, что наш план осуществляется». К дворцу Кронпринца, он располагался на Суани-Роуд, в четырех километрах южнее Триполи, прибыла группа заговорщиков из 25 человек во главе с хювель Через ворота и стену отряд проник в сад, затем в покое наследника короны. Везде было темно и тихо. Спавшая охрана не сделала ни одного выстрела. Заговорщикам показалось, что дворец пуст, а кронпринц находится где-то в другой из многочисленных резиденций. На некоторое время они даже прекратили поиски. Скоро к дворцу прибыла группа Харии на военных грузовиках. Они быстро осмотрели дворец и тоже никого не нашли. Надо было ехать к другому объекту, к радиостанции. Один из солдат решил, однако, еще раз обойти королевские покои. К этому времени начало светать. И тут неожиданно натолкнулся на принца. Сбежав вниз, он окликнул харери и показал пальцем наверх. харери понял, в чем дело, быстро поднялся и арестовал наследника престола. «Представляете, какая грозила бы нам опасность, если бы мы упустили крон принца?» — восклицал позже Хувильди. Нервы заговорщиков были на пределе, и они пришли в себя только тогда, когда захватили затем радиостанцию и стали ожидать диктора, за которым специально послали Нарочного. Но тот оказался строптивым и, хотя жил рядом, потребовал, чтобы за ним прислали автомашину». Заговорщикам удалось захватить власть в главных городах страны — Бенгази и Триполи. Но Каддафи знал, что этого недостаточно, нужно было предусмотреть захват власти в таких важных городах, как Бейда, куда король в последние годы переносил правительственные учреждения где находились большинство министерств, Сепха, являвшаяся столицей южной провинции Фет-Сан, Дерна с ее важными правительственными учреждениями и крупными армейскими частями. Нужно было подумать о нейтрализации американской военно-воздушной базы Уиллус-Филд, расположенной в предместиях Триполи, и английской базы Эль-Адам, контролировавший Томбрук и восточную часть страны, чтобы не дать правительствам США и Великобритании повод вмешаться во внутренние дела Ливии под предлогом защиты своих граждан». Надо было как-то обеспечить нормальную работу нефтепортов Сирдского залива, чтобы зарубежные нефтяные компании, действовавшие в Ливии, не пришли в движение. Наконец, надо было учесть возможности всех частей и гарнизонов организовать взаимодействие и связь между ними. Все это руководители заранее учли, расписали, довели до исполнителей и, главное, четко выполнили. В эфир вышло известное коммунике номер один, начинавшееся словами «Граждане Ливии, в ответ на сокровенные чаяния и мечты, переполнявшие ваши сердца, в ответ на ваши непрестанные требования перемен и духовного возрождения, вашу длительную борьбу во имя этих идеалов, прислушиваясь к вашему призыву о восстании, преданные вам армейские силы, взяли на себя эту задачу и свергли реакционный и коррумпированный режим». Каддафи объявил новое название страны — Ливийская Арабская Республика, заверил, что будет руководствоваться принципами свободы, единства и социальной справедливости и гарантировал всем гражданам равные права. Далее Каддафи сказал, «Все, кто был свидетелем священной борьбы нашего героя Амара-эль-Мухтара за Ливию, «Арабизм и ислам, все, кто сражался на стороне Ахмеда Аш-Шерифа во имя светлых идеалов, все сыны пустыни и наших древних городов, наших зеленых нив и прекрасных деревень, вперед!» Каддафи обратился к иностранным друзьям, которые находились в стране с призывом продолжать свою деятельность, обещаем защиту со стороны вооруженных сил. Он отметил, что события в стране являются внутренним делом Ливии, не направлены против какого-либо государства и не затронут международные соглашения и договоры. До стабилизации власти на территории всей страны вводился комендантский час, были временно закрыты аэропорты и прерваны телефонная и радиосвязь. «От свободы, — говорил Каддафи, — мы понимаем такую индивидуальную и национальную независимость, которая исключает нищету, колониализм и присутствие на нашей земле иностранных войск и военных баз. Под единством мы понимаем объединение всех арабских народов под руководством одного арабского правительства, либо на основе федерации малых правительств в зависимости от обстоятельств». «Под социализмом мы понимаем исламский социализм, мы – мусульмане, мы следуем установлением Корана, принципам частной собственности и наследования. Национальный капитал не только останется в руках тех, кто им владеет, но его деятельность будет даже поощряться в целях стимулирования развития страны». Левийское радио чередовало военные марши с программами новостей. Одним из первых было сообщение о создании высшего органа государственной власти Совета Революционного Командования, СРК. Однако его состав обнародовать не спешили. Большинство наиболее видных участников восстания продолжали бороться за укрепление нового режима, за распространение его влияния на всю страну. Итак, 1 сентября 1969 года в Ливии пал монархический режим. По свидетельству очевидцев, в первые послереволюционные дни многие ливийские города выглядели вполне обычно. Если бы не танки на улицах и многочисленные военные посты, перекрывшие основные магистрали и окружившие государственные учреждения, и не сообщение о свержении монархии, ничто не говорило бы о том, что в стране недавно был совершен государственный переворот. Он прошел почти бескровно. Уже во второй половине дня 1 сентября наследный принц отказался от своих прав и призвал народ поддержать революционный режим. Высшая военная верхушка и большинство министров, находившихся в Триполе, бенгази Бейде и Дерне, были арестованы. Незначительное сопротивление оказали гарнизоны Бейды и Дерны, где находились правительственные учреждения. Во многих городах комендантский час был вскоре отменен, воинские подразделения вернулись в свои казармы. Служащие государственных учреждений получили указание выйти на работу. Открылись магазины, кафе, на базарах не менее бойко, чем при короле, развернулась торговля, аэропорты возобновили прием самолетов из-за рубежа, была восстановлена связь с внешним миром. 8 сентября страна узнала имя первого премьер-министра революционного режима. Им стал Махмуд Сулейман Аль-Магриби, участник гражданского крыла подпольного движения. Только 13 сентября стало известно имя вождя революции Муаммара Каддафи, получившего звание полковника. Он был назначен председателем СРК. Состав же Совета революционного командования был официально объявлен только 10 января 1970 года. Пока страна постепенно приходила в себя после революционного урагана, в Триполи... В азизийских казармах, куда из Бенгази переместился штаб революции, члены Совета революционного командования разрабатывали политическую и экономическую программу нового режима. Переворот, осуществленный ливийскими офицерами, оказался неожиданным и впечатляющим. Находившийся в это время в Турции на лечении король Ливии Идрис сначала отказался поверить сообщениям информационных агентств и пытался дозвониться до Триполи, где он оставил вместо себя кронпринца Хасана Аррида. Телефон молчал, а во второй половине дня, первого сентября, наследник сам объявил по радио о своем отречении от престола и призвал народ поддержать новый режим. Однако король все еще не верил в случившееся. Он ждал вестей от преданного ему командующего жандармерией, подчинение которого было 12 тысяч человек. Наконец Идрис ждал вестей из Лондона, куда срочно направил своего эмиссара Амара Шелхи, поскольку на основании англо-ливийского договора от 1953 года Королевское правительство Великобритании должно было вмешаться и восстановить рухнувший трон. Но в английской столице аудиенция шелхи у министра иностранных дел Стюарта длилась 20 минут и была весьма холодной. Ничего не добился он и в Вашингтоне, куда отправился из Лондона. В Госдепартаменте США ему прямо заявили, что американские инвестиции в Ливии, достигшие в 1969 году полтора миллиарда долларов, самые высокие в Африке, И они ценнее, чем любые соглашения, подписанные с королевским правительством. Новый режим первыми признали Ирак, Сирия, Судан, Египет. Всего несколько дней ждали в Триполи и признание со стороны ведущих европейских государств. Только теперь король понял, что монархия рухнула. Идрис отрекся от престола и, уехав в Египет, объявил, что считает себя обычным ливийским гражданином. Там же, в Египте, он умер 25 мая 1983 года в возрасте 93 лет.